Глава шестнадцатая Надеюсь, что все обойдется. Меня неожиданно тронуло беспокойство погосника, пусть и прикрытое показным равнодушием. Вот закончу дела и приеду сюда к тебе отдохнуть от суеты. Примешь? «Да о чем речь? И приму, и склеп самый лучший выделю, чтобы, значится, дерево рядом большое росло, чтобы не сырой и без посторонней живности!» Тут же согласился хозяин кладбища. «Так что, как говорится, милости просим, некромант? Да и мне в радость было бы с тобой без спешки поговорить, а то все то ты спешишь». То мне некогда. Ну, значит, договорились, улыбнулся я. И за пестень я теперь спокоен. Никуда он уже не денется. Отдан в надежные руки. Вот, веришь некромант, склонился ко мне погостник, мне ведь лет-то ой, как много. Не намного моложе тебя. Но вот такой, чтобы живой человек. Мне подарок сделал. Это в первый раз со мной. И ведь от сердца он это сделал. Такие вещи я чую не от страха и не чтоб подкупить, а просто порадовать. Удивительные дела творятся в последнее время. Удивительные. Не могу... С тобой не согласиться, — кивнул я, так как и на самом деле был полностью солидарен с погостником. Дела творились странные, и чем дальше, тем они становились загадочнее, а если откровенно, опаснее. — Сколько тебе землить надо? — перешел к прозе жизни хозяин кладбища. — Мешок принес подходящий. «А как же!» — засмеялся я, вытаскивая из кармана небольшой холщовый мешочек, при виде которого погосник одобрительно кивнул. «Жди здесь!» — велел он и словно впитался в запорошенную снегом землю, чтобы через минуту вынурнуть из нее, сжимая в когтистой руке увесистый мешочек. «Держи, некромант! То, что надо! Не просто...» Кладбищенская земля. А с могилы безвинного младенца Есть у меня такая. Она сил-то вдвое против обычно имеет Для твоего замысла самое то. Спасибо. От всего сердца поблагодарил я И слегка поклонился, вызвав Довольное хмыканье под капюшоном. Уважил ты меня, хозяин. Не забуду. — Да чего там? — махнул рукой погосник. — Не чужие вроде уже. Да, некромант, вот еще. Тут он засунул руку в карман плаща и какое-то время там шарил, словно отыскивая что-то. Потом довольно крякнул и протянул мне небольшую косточку, в которой я, присмотревшись, узнал фалангу пальца. — Держи, — проговорил погосник. — жели совсем припечет, разломи и окажешься тут у меня. Редкая штука, колдовская. Мне случайно досталось. Сам я такое не могу делать, но для тебя не жалко. Только ты, если уцелеешь, то уж не забудь про меня. Наведайся, расскажи, как оно... Все прошло. Уж больно любопытно мне. Непременно, — пообещал я. Думаю, это будет очень увлекательная история. Главное, чтобы было, кому ее рассказывать. Потому как прав ты, как не посмотри. Опасное это дело. Кстати, пограничника моего не глянешь? Мне рассмотреть его силы до конца не получается. Все же природа дара у нас разная. Может, что интересное рассмотришь? — А чего ж не помочь? — колыхнулся капюшоном погостник. Посмотрю. Мне и самому любопытно. Давно его родичи не появлялись. И где ты только его откопал-то? — Не поверишь, — хихикнул я. — Сам пришел. Добровольно. Только он тогда и не догадывался, что к нашим относится. Его моя гончая рассмотрела, я бы и не сообразил взглянуть. Некроманта почуял бы сразу, а пограничника — нет. — Ну, давай, глянем на него, — заинтересовался хозяин кладбища и рядом со мной двинулся в сторону о чем-то переговаривающихся парней. Подозвав Саву, я объяснил ему, что попросил погосника взглянуть и оценить его способности видеть смерть, так как два экспертных мнения — это всегда лучше, чем одно. Умница Савелий и не подумал спорить или отказываться, несмотря на то, что закутанная в мрак фигура погосника не могла не впечатлять. Он спокойно ждал, пока хозяин кладбища несколько раз обошел его по кругу, что-то ворча себе под нос. Леха с Лазовским предусмотрительно отступили в сторону и наблюдали оттуда. «Сильный», — сообщил мне через пару минут погостник. «много пользы принести может, но учить надо, пока сырой совсем. Хочешь, я кое-чему обучу?» «Да ладно!» — я с изумлением вытаращился на погосника. «Вы ж никогда ничему никого не учите, я точно знаю». «Ну, не учим! И чего?» Некромат тоже, значит ни с кем раньше не роднились». «Кажется, мне удалось смутить хозяина кладбища». «Говорю же!» «Все меняется вокруг, и нам, стало быть, тоже нужно пересматривать эти, как их, приоритеты. Почему бы не начать с того, чтобы поделиться чуточкой знания с пограничником, который этого не забудет? Ведь не забудешь?» Тут он повернулся к совершенно обалдевшему от подобных разговоров с Савелью. «Не забуду», — послушно согласился он. И за науку буду признателен. Вот видишь, погостник повернулся ко мне. Умный, все правильно понимает. Так что, как потеплеет, милости прошу ко мне в гости. Недельки так на две, да, думаю, за это время управимся. Склеп тебе выделю пустой. Есть у меня такой один, там раньше какой-то граф лежал так его потом перевезли в столицы, а склеп остался ничейный. Я бы и сейчас тебя позвал, пока времени много, да только замерзнешь ты в нем. Вы, человеки, ужас, до чего хрупкие и слабые». «Благодарю», — откашлившись, ответил Савелий, и, не чинясь, низко поклонился. «Не откажусь от такого учителя, если наставник мой...» «Против не будет». «Не буду», — тут же ответил я. «Это дураком надо быть, чтобы от лишних уникальных знаний отказываться». «Ну, так стало быть, буду тебя по весне ждать», — сказал погостник Сави. «Приезжай, как первый лист на деревьях появится. На кладбище приходи, встань вот тут, где сейчас стоишь, и позови меня». — Я или сам приду, или пришлю кого в качестве провожатого. Только в темноте приходи. Не люблю я день. Ну, а теперь, коли все у вас, то ступайте. Мы поклонились кто пониже, кто, как я, например, слегка, и направились в сторону ворот. — Эй, некромант! — неожиданно кликнул меня погосник. — Ты там того... «Береги себя!» Непременно, помолчав, кивнул я и покинул территорию кладбища. В машину мы загрузились молча. Даже Леха, как ни странно, помалкивал. Однако через десять минут тишину нарушил смех. Хохотал Лазовский, искренне от души вытирая рукавом куртки выступившие слезы. «Эй!» «Ты чего?» — осторожно спросил его сидящий рядом Сава. «Отходняк?» «И это я считал, что живу достаточно насыщенной жизнью?» Не мог перестать смеяться Валера. «Ой, не могу!» «Считал Карася страшным человеком!» «Казалось, что ничего более жуткого, чем его бойцы, не увижу!» «Это нормально!» — кивнул Савелий. Человек осознал, что в мире много того, что гораздо страшнее любых бандитов. Я сам такое пережил после того, как ты разобрался на моих глазах с колдуном. Я ведь понимал, что для него прихлопнуть меня вообще не проблема, он даже не вспотеет. И никакой бокс мне не помог бы, я просто не успел бы ударить. Вопрос был Исключительно в том, что это привело бы к ссоре с тобой, Тоха, а ему это было не нужно. Меня потом примерно так же колбасило, просто никто не видел, так что я, Валеру прекрасно понимаю. И «Я?» — вставил свои пять копеек Леха. «Я когда понял...» что ты тогда в доме Шляпникова мне предложил. У меня вся жизнь перед глазами промелькнула. А когда голоса в голове раздались, да еще и договариваться со мной начали, лучше не вспоминать. А теперь вот уже даже не представляю, как я раньше без них существовал. Мне ж теперь всегда есть с кем поговорить, посоветоваться «Дед тот вообще много в этой жизни чего видел, да и Бизон парень не глупый, а вовсе даже наоборот. Добро пожаловать в новую реальность!» — усмехнулся я, не оборачиваясь и почесывая за ушами взгромоздившегося мне на колени Фредерика. Но, несмотря ни на что, говорить Валерию о том, что его младший брат обладает определенными способностями — Я не буду, во всяком случае, пока, а там видно будет. Итак, с последним ингредиентом для зелья мы разобрались. Осталось его приготовить, и можно отправляться на кромку. Была у меня, впрочем, одна мыслишка, которая не давала покоя. Мне хотелось проверить, работает ли формула обратного пути, которую сказала мне Пелагея. Нет, не верить старой ведьме у меня оснований не было. Тем более, что врать в такой близости от кромки — это совершенно с ума. Сойти надо, а Пелагея безумной не выглядела абсолютно. Но червячок сомнения все же ворочался. Надо попробовать наведаться на кромку и вернуться. Но не на саму кромку, разумеется, а на то место — где начинаются туманы. Я уже там был, но в первый раз моя госпожа решила, что я гораздо больше пользы принесу в живом состоянии и банально вышвырнула меня прямо под ноги бредущему по своим делам некроманту Димитриусу, который стал потом моим наставником. А во второй раз я увидел серое ничто тогда, когда меня пожирало проклятие, брошенное в меня Егором. Тогда мне удалось вырваться, расплатившись с жадным туманом, предавшим меня учеником. И я совершенно не уверен, что в третий раз мне тоже удастся сбежать. А с другой стороны, если я не проверю формулу, вдруг она кажется пустышкой, и тогда все рухнет. Вот ведь задача. Я еще долго торговался сам с собой — Хотя прекрасно понимал, что решение уже принято, оно просто пока не озвучено. Не буду я ничего проверять, а просто отправлюсь с Егором, как только будет готово зелье. Не ожидая ни колдуна, ни кого бы то ни было. Чувствую я, надо с этим мероприятием заканчивать как можно скорее. Дед! окликнул я Синегорского, зелье. «Сколько будет готовиться?» Повисла небольшая пауза, а потом Леха, слегка склонив голову, произнес с уже привычной неторопливостью. «Полагаю, что мне понадобится еще около суток, не больше, потому что осталось только запустить процесс кристаллизации». «Прекрасно!» — кивнул я. «Уверен, что ты, Фролдер Медонтыч, Все сделаешь исключительно правильно. Я в тебе ни секунды не сомневаюсь. Леха, ты договорился с машиной для Лидии Михайловны? — Да, босс, — ответил Алексей уже своим голосом и в своей манере. — Завтра утром будет все готово. — Тогда мы делаем так. Я решительно хлопнул ладонью по колену. Завтра утром Леха забирает Лидию Михайловну, везет ее в Сосновую... Остается с ней там до приезда Инны Викторовны. Потом Пулей возвращается домой. «Будет сделано», — козырнул Леха, внимательно глядя на меня в зеркало заднего вида. Сава, ты решаешь свои рабочие вопросы и освобождаешь ближайшие несколько дней. Будешь сидеть и сторожить меня, когда я пойду». «Я могу быть каким-то образом полезным?» Неожиданно спросил Лазовский. Знаете, сейчас, когда шок прошел, я понимаю, что по-прежнему уже не будет. Согласен, со временем все притупится, забудется, сгладится. Но вот хочу ли я этого, я задумался. Действительно, хотя Лазовский и взрослый, много повидавший человек, но я показал ему иную грань бытия ту, с которой он до сих пор не сталкивался, и теперь закрываю дверь в нее у него прямо перед носом. Неизбежно возникает ощущение обделенности, некой вселенской несправедливости, а человек в таком состоянии может наделать глупостей. и хорошо, если пострадает только он сам. Надо как-то нейтрализовать Валерия до тех пор, пока жажда приключений — и желание познать непознаваемое не утихнут. «Ты будешь нашим тайным агентом в Зареченске», — решительно заявил я. «Так получилось, что достаточно много наших интересов так или иначе связано с этим городом. Вот как занесло меня сюда поздней осенью, так с тех пор и катаюсь у вас в Зареченск, как на работу». — Это значит, Валера, что я в любой момент могу обратиться к тебе с просьбой, вот вообще с любой, понимаешь? Так что ты взвесь, оно тебе действительно надо. — Все, что будет в моих силах, — твердо ответил Лазовский. — Можешь на меня рассчитывать, Антон. — Вот и славно, — улыбнулся я. — А теперь давайте отдохнем, так как впереди у нас много дел. Валера, куда тебя подвести? А вы в медовое? Да, благодаря тебе у нас там все условия для комфортной жизни, улыбнулся я. Тогда я с вами проедусь. Заодно в неплановую проверку проведу, потер руки Лазовский. А то расслабились они у меня там, чувствую. Как ни странно, но наше коллективное прибытие на базу и последовавшая внезапная проверка прошли спокойно и даже как-то буднично. Утром Лазовский попрощался и отбыл в сторону городской администрации, а мы с Савой завезли Алексея к и, попрощавшись до вечера, отправились домой. Впереди был завершающий этап подготовки к походу на Кромку.